Глава 19. Иркутск, 24 мая 2046. Четверг. Прошедшие дни оказались весьма насыщенными, но в то же время и каких-то особых сюрпризов с собой не принесли. В перерывах между выполнением крупного заказа для Корнеева, который неожиданно оказался доволен бранной одеждой, я успел еще трижды посетить подземелье Мельникова причем в третий раз даже добрался до спуска на второй уровень. Выглядел он как русло пересохшего водопада, в котором для удобства спуска выдолбили кривые ступеньки. При этом никаких заграждений, препятствующих доступу на следующий этаж, не имелось. Ну, не считая десятка табличек и надписей, предупреждающих о смертельной опасности. Но на заборе тоже порой много чего пишут. Так что я даже воспользовался этими ступеньками придерживаясь одной рукой за канат, любезно протянутый сквозь кольца, вбитые в камень. Спуск много времени не занял, и уже минут через десять я оказался внизу. внешняя обстановка на втором этаже не сильно отличалась от верхнего уровня. Все та же пещера со множеством входов-выходов. Но это только внешне. Стоило только ступить на пол, как по телу пробежала неприятная дрожь а дышать стало чуточку тяжелее. Спустя несколько секунд эти ощущения развеялись, однако их хватило, чтобы понять, что уровень опасности здесь куда выше, чем наверху. Поэтому я лишь обвел взглядом вроде как пустую пещеру, освещенную кристаллами, только уже зеленоватого оттенка, и полез обратно. Конечно, было зверски интересно, что же там дальше, но я обещал мыши лишний раз не рисковать. Да и вынести несоответствующий этажу трофеи мне никто бы не дал, а то еще и оштрафовали бы. Ссориться же с Мельниковыми я в ближайшее время не планировал, даже несмотря на то, что уже вторую поездку я провел в том же самом старом автобусе, что и в самый первый раз. Судя по всему, владелец дыры убедился, что я не проверяющий и спокойно выдохнув, вернул все обратно. В общем, как и говорил, неделя была хоть и насыщенной, но при этом все же скучной. Так что день встречи с госпожой Коровиной я встретил даже с оттенком радости. Хоть какое-то разнообразие. Как и было оговорено, ровно в 6 вечера у моего дома остановилась машина с гербом рода Коровинах, из которой выбрался водитель и открыл мне дверь. К сожалению, в этот раз приехал не Леонид с которым мы при прошлой встрече так интересно поболтали. Так что эта поездка прошла в полной тишине. Дом, где обитала Диана Павловна, располагался в дорогом районе, чем-то схожим с нашим, разве что этот район был в основном заселен молодыми родами и богатыми дельцами, что, само собой, сказывалось на архитектуре. У нас большая часть особняков походила на старые замки различных эпох, в то время как местные обитатели явно строили свои дома в стиле хай-тек. Собственно, и особняк Коровинах, огороженный высоким глухим забором, блистал десятками панорамных окон на всех трех этажах и удивлял изогнутыми линиями. Даже там, где их вроде бы и быть не должно. Так что тут и не хай-тек, а скорее биотек какой-то. Впрочем, мои познания в архитектуре были крайне скупы, спасибо Максиму за это. Поэтому, выбравшись из машины, я лишь обвел здание взглядом и отдал должное архитектору. После чего, поправив галстук и стряхнув невидимую пылинку с очередного нового пиджака, подарок Дианы Павловны все же стал маловат. Отправился ко входу, где меня уже поджидали. «Добрый вечер, господин Серов». Дождавшись, когда я преодолею небольшую лестницу, произнес слуга. «Рады приветствовать вас в доме Коровинах. Диана Павловна вскоре будет готова, так что пока позвольте...» «Все хорошо, Николай, я сама провожу гостя». Едва я переступил порог и очутился внутри большого светлого холла, как откуда-то сбоку послышался недовольный звонкий девичий голос. «А ты пока можешь быть свободен». «Хорошо, госпожа» поклонился слуга, подозрительно бодро ретировавшись прочь. «Добрый день, Ульяна Егоровна!» разглядывая девушку, произнес я, обозначая поклон. Девятнадцатилетняя Коровина-младшая была единственной дочерью в семье. И, судя по фотографиям из интернета, являлась практически точной копией матери, разве что моложе. Да еще от отца девушка взяла карий цвет глаз и серые волосы. «Приятно видеть вас в нашем доме. Ульяна Егоровна, на которой была спортивная форма, облегающие штаны и спортивный топ, поверх которого имелась расстегнутая ветровка, изобразила Книксен. Правда, в этом движении сквозило столько пренебрежения, что я даже взглянул на девушку с интересом. К сожалению, у мамы до сих пор находится целитель, и она не смогла встретить вас лично, поэтому вам, Максим Витальевич, придется некоторое время обождать в гостиной. Проигнорировав мой взгляд, продолжила Ульяна, указывая в сторону одной из полупрозрачных дверей, из которых лился приятный золотистый свет. «Так может, если госпожа Коровина себя не хорошо чувствует, перенести встречу?» сходя с места, поинтересовался я. «Думаю, повод не слишком значимый, чтобы ради него подвергать свое здоровье опасности. Я тоже так считаю, однако мама упряма, особенно в некоторых моментах произнесла Ульяна, видя, что я продолжаю стоять на месте. «Идемте. Если она что-то решила, то это случится. Так или иначе». Девушка требовательно махнула рукой и двинулась вперед, позволяя оценить ее и с другой стороны, так сказать, создать цельный образ. И что могу сказать? В генной лотерее девушка вытащила счастливый билет. Длинные ноги, отличная попа, узкая талия, Второй размер груди и светлые волосы создавали образ эльфийки, на которых порой засматривался в своих играх Максимка. Шалун этакий. Ульяна, видимо, почувствовала мой взгляд, резко обернулась перед самой дверью, однако я уже крутил головой, разглядывая холл. «Какая у вас п ланировка? Посмотрев на девушку, я улыбнулся, заставив ее в ответ зыркнуть на меня своими глазищами. «Архитекторы молодцы, постарались». Некая двусмысленность в моих словах читалась легко, даже для столь юного создания. Впрочем, убивать меня за намеки никто бы не стал, а позабавиться, почему бы и нет. Я же не на поминки приехал. «Располагайтесь!» Открыв дверь, доброжелательно проскрипела Ульяна. «Целитель будет у матери еще минут двадцать. Если захотите чего-нибудь выпить, нажмите кнопку на столе». «Если не захотите, не нажимайте». «Благодарю», — произнес я, проходя в уютную гостиную. «Интересное место. Расскажите о нем?» В отличие от наружного стиля и внутренней части дома, что я видел, этот зал был отделан под старину. Словно переступив порог, переместился из одной эпохи в другую. Мягкий ковер устилал пол, полностью глуша шаги, А на стенах в мягком золотистом свете, немного напоминающем свет кристаллов из Дарымельникова, можно было увидеть множество картин. Большая часть из них изображала различные знаковые события в жизни империи. Однако были портреты, имевшие некое сходство с Сульяной и Дианой Павловной. Ну и погибшим главой рода, само собой. Однако главной достопримечательностью гостиной оказались витрины. Под стеклами которых лежали артефакты. Как я успел понять из надписей, большая часть из этих экспонатов была произведена на мануфактурах самих коровинах Музей славы и гора древнего хлама, фыркнула Ульяна, после чего достала телефон. На мгновение лицо девушки озарило радость, но затем она резко помрачнела и тихонько заворчала. Ну, это нечестно. Что-то случилось, Оторвавшись от созерцания картины, изображавшей женщину-лучницу в легких кожаных доспехах и луком в руках, негромко спросил я. Шуметь в подобном месте, напоминавшем музей, не хотелось напрочь. «Мама приказала мне тоже на ужине быть, решила всех собрать. Придется идти наряжаться». Добавлять было бы ради кого Ульяна не стало, хотя недосказанность уже со стороны девушки была вполне очевидна. «Если что...» «Да-да, кнопка на столе. Если нажать, сработает. Если не нажать, не сработает». Кивнул я, переходя к следующему экспонату. «Инструктировать с какой силой и куда именно нажимать, чтобы сделать как надо, будете?» «А надо?» Понимая, что это особо при любом раскладе постарается оставить за собой последнее слово, отвечать я не стал, окончательно переключив внимание на более интересные вещи. Мануфактуры коровинах выпускали всяческие безделушки, собиравшиеся из ресурсов, добытых в подземельях. По факту, просто дорогие украшения, практически не имевшие реальной пользы. Вот, например, бусы, что лежали под стеклом в специальной выемке. Судя по табличке, изготавливались они из костей монстра, обитающего на одном из затопленных уровней подземелья восьмого уровня. И при необходимости владелец мог изменить их цвет, впустив в украшение немного энергии, маны. Имеет ли это хоть какой-нибудь практический смысл? Да ни капли, если ты, конечно, не хочешь продемонстрировать окружающим, что ты настолько крутой маг, что можешь позволить тратить себе энергию на такие пустяки. Это, кстати, было главным отличием поделок коровиных и им подобных от моих проклятых вещей. Артефакты, по крайней мере, большая часть, требовали вливания маны, в то время как мои проклятия, тоже за определенным исключением, работали сами по себе. И тем не менее, несмотря на разницу в подходах улучшения предметов, я с интересом перемещался от одной витрины к другой, внимательно читая справочную информацию. И чего здесь только не было. Кольца, браслеты, серьги – Даже элементы брони попадались наподобие щитков на колени или локте. Но вот кому нужна броня, которая мало того, что и легкого попадания не выдержит, треснет, так еще и светится в темноте, словно фонарь. Но ведь кто-то же наверняка подобное покупает. Разглядывание безделушек и картин, особенно тех, на которых были запечатлены эпизоды из покорений подземелий, увлекло меня настолько что я не заметил, как пролетело оговоренное время, и на пороге гостиной появился слуга. «Максим Витальевич, прошу за мной». Госпожа Диана Павловна просит прощения за ожидание и сообщает, что ужин вот-вот начнется. «Что же, тогда поспешим», — с неким сожалением произнес я, глядя еще на несколько витрин, до которых не успел добраться. Обеденный зал, располагавшийся на втором этаже особняка, оказался просторным помещением, явно рассчитанным на прием множества гостей. Впрочем, в этот раз хозяйка дома, видимо, решила особо не раздувать из встречи значимого события, и слуги расположили небольшой стол возле огромного окна, из которого можно было разглядеть сад и бассейн. К моему появлению за столом уже находилась вся семья Коровинах. Помимо самой Дианы Павловны, одетой в подобие халата с вышивкой и ульяны, сменившей спортивную одежду на вечернее платье, я обнаружил и младших отпрысков рода Коровиных, а именно двух мальчуганов, семи и девяти лет от роду, щеголявших в костюмчиках с бабочками. И если память мне не изменяет, то самого младшего, Белобресова, звали Кириллом, а того, что постарше и потемнее, Владимиром. И оба парня, как и их сестра, выглядели весьма недовольными, хоть и пытались это скрыть. Пусть и весьма неумело. Но они хоть пытались, в то время как девушка открыто негодовала. Вслух сказано, ничего не было, однако руки, скрещенные на груди, и поджатые губы говорили о многом. «Мое почтение, уважаемая Диана Павловна», — произнес я, остановившись у стола, пока слуга отодвигал стул. «Прекрасно выглядите для человека, пережившего взрыв». При этих словах в глазах Ульяны зажглись огоньки, и она определенно собралась встать. Однако прежде чем успела это сделать, Диана Павловна положила свою руку на руку дочери, останавливая ту. «Благодарю, Максим Витальевич. Лекари трудятся, не жалея себя. Женщина большую часть лица, которой покрывали светлые пятна молодой кожи, улыбнулась. Однако и они не способны столь быстро вернуть мне мой прежний вид. «Ничего страшного. Думаю, миру нужно немного отдохнуть от вашей ослепительной красоты. А то некоторые в вашем присутствии определенно забывали, как дышать. И от кислородного голодания у них начинал отказываться работать мозг. Предлагаете мне оставаться такой, чтобы жить спокойно», — поинтересовалась Коровина. «А вы сможете?» «Нет» убежденно произнесла женщина, мотнув головой, и ее успевшие отрасти до плеч волосы пришли в движение, на мгновение скрыв большую часть отметин на лице. Ей бы волосы перекрасить, да одежду сменить, и сошла бы за сестру Ульяны, а не мать. «Ну тогда и не нужно», — улыбнулся я. «Кстати, если позволите, я сниму пиджак. Все же, мне кажется, этой встрече подходит более неформальная обстановка» да и другим присутствующим мужчинам мучиться не придется. Братья тут же перевели взгляд с меня на свою мать и едва так кивнуло, как тут же подскочили и принялись стягивать ненавистные пиджаки. Их, как похоже и Ульяну, не шибко радовала необходимость присутствовать при этой встрече. Но коль общение тет-а-тет -тет не планировалось, то хоть как-то облегчить мучения детей я мог. Покончив с приветствиями, во время которых я официально познакомился с каждым членом семьи Коровинах, наконец уселся за стол и начался ужин. Хотя как начался? До вилки я дотронуться не успел. Хотя оно, может, и к лучшему, так как «какая для чего» у меня почему-то вылетело из головы напрочь. «Максим Витальевич, в первую очередь я хотела бы поблагодарить вас за то, что не прошли мимо». Несколько излишне официально и претенциозно произнесла Коровина, после чего поднялась из-за стола и несколько раз хлопнула в ладоши. Тут же открылась одна из дверей, и к нам с подносом в руках, на котором лежало две шкатулки, направился слуга. — Конечно, на жизнь, особенно свою, трудно навесить ценник, — продолжила Диана Павловна, дождавшись, когда слуга подойдет ко мне и наклонится, демонстрируя содержимое подноса. Тем не менее, я надеюсь, что эти подарки хоть как-то смогут выразить благодарность рода и мою лично за то, что спасли. Во-первых, уважаемая Диана Павловна, вас спас не я, а целители. Не прибудь они вовремя, и мои заклятия были бы бесполезны. Во-вторых, вы мне ничего не должны. Вряд ли бы кто-то поступил на моем месте по-другому. Тем временем слуга открыл обе шкатулки, позволяя взглянуть на их содержимое. В первой, самой маленькой, оказались наручные часы с металлическим браслетом, отливающим коричневым светом. «Это часы из нашей новой серии, ограниченной», — глядя на то, с каким интересом я разглядываю вещицу, пояснила Коровина. «Мои мастера несколько усовершенствовали механизм предыдущих версий» очень крепкие, надежные. Впрочем, этим славились все наши прежние серии. И все они, как и это, работают в подземельях и даже позволяют в них ориентироваться. Действительно, приглядевшись, я увидел в верхней части циферблата небольшой круг, в центре которого находилась двухцветная стрелка. Сейчас она медленно кружилась, однако стоит ей только очутиться в дыре, как она будет показывать строго на север. Забавная вещица, для будущих вылазок однозначно должна пригодиться, вот только что-то с ними было не так. Душа в этих часах отсутствовала, что ли? Второй же подарок — это набор инструментов для портного, продолжила женщина, переключая мое внимание на вторую, украшенную орнаментом шкатулку. Большая часть из них выполнена из ингредиентов, добытых в подземельях от седьмого и выше уровня. И, как меня заверили мои мастера, подобные вещи очень помогают в работе. Переваривая услышанное, я уже по-другому смотрел на всевозможные иглы, ножницы, спицы с крючками и прочую мелкую утварь, которой была набита шкатулка. Седьмой уровень, он же подземелье G-класса, требовал для покорения уже группу из одаренных. Простые люди там не выживали, и, естественно, стоимость ресурсов, приносимых оттуда, была соответствующей. «Благодарю! Это поистине королевский подарок!» – благодарно кивнул я. «И думаю, одного набора хватит с лихвой, чтобы выразить вашу признательность. В противном случае мне придется еще несколько раз спасать кого-то из вашего рода». «Надеюсь, что обойдется без этого», — рассмеялась Коровина. Однако в ее смехе я уловил некую нервозность. «И все же я настаиваю, чтобы вы приняли и часы. Как мне рассказали, вы часто посещаете подземелья, и там они вам наверняка пригодятся. Или вас что-то смущает? При упоминании дыры я впервые ощутил на себе взгляд Ульяны, отличный от раздражения». Впрочем, стоило мне только открыть рот, как все стало как прежде. «Не хотелось бы обижать ваших мастеров, однако этим часам чего-то не хватает». Я пожал плечами, пытаясь подобрать слова. «Серия хоть и ограничена, но наверняка насчитывает два, а то и три десятка изделий. Почти полсотни», — кивнула женщина. «Вот, им не хватает индивидуальности, того, что делает предмет личным» так что простите, но я не могу их принять. Не хотелось бы, чтобы столь искусное изделие просто валялось на тумбочке лишь из-за моей причуды. Я виновато развел руками. Коровина внимательно посмотрела на меня, в то время как Ульяна одними губами, думая, что я не вижу, ее пробормотала. Он еще и оказывается нахал. Знаете, Максим Витальевич, я вас, наверное, понимаю. «Мой дед Матвей Егорович тоже имел специфическое отношение к вещам. Наверное, это из-за профессии», — неожиданно произнесла женщина. «И тем не менее, коль я, как глава рода, решила отблагодарить вас с двумя подарками, то так тому и быть. Вы можете сейчас озвучить свое желание, и оно будет исполнено». Услышав сказанное, я покачал головой. Вот из-за подобных поступков род Коровиных рано или поздно исчезнет. Конечно, Диана Павловна не глупая и навела обо мне, а точнее Максиме, всевозможные справки и примерно представляет ход мыслей парня. Деньги или там заказы какие-то, вот только я не он, и могу попросить то, что нынешнему главе рода не под силу. Ну, раз так... Я задумчиво посмотрел на Коровину-старшую, после чего перевел взгляд на Коровину-младшую. «Что же? Тогда вы не будете против, если я заберу себе в пользование?» Девушка напряглась. Понятно, что все понимали, что озвучья что-нибудь насчет Ульяны, меня бы выпнули из дома. Возможно, даже из окна, возле которого я в данный момент сидел. Но поддержать интригу я должен был. «Глядишь, в следующий раз с обещаниями поосторожнее будут. Хотя бы немного. Артефакт, что лежит у вас в гостиной на четвертой витрине, пятый по счету». Продолжил я, решив, что с затянувшейся паузой пора бы и заканчивать. Он как раз находится под картиной, на которой изображен мужчина с двуручным мечом и гигантской сороконожкой в обнимку. «Я... Надо...» Коровина немножко сбилась с мысли которая определенно витала в голове, заметив, как я смотрел на ее дочь. Да, конечно, сейчас его принесут. Женщина вновь хлопнула в ладоши и отдала приказание моментально появившемуся и после этого исчезнувшему слуге. Впрочем, отсутствовал он недолго, и уже спустя две минуты, во время которых я поочередно играл в гляделке с матерью и дочерью, вернулся с артефактом в руках. «И вы хотите взять это вместо предложенных?» С удивлением произнесла Ульяна, явно отобрав эту реплику у матери. Мимика у них была удивительно схожа, и эмоции читались одинаково легко. «Да, на мой взгляд, удивительная вещица», — кивнул я, глядя на карманные часы, которые слуга вручил Диане Павловне. «И, как я понял, хоть они и старые, но время и направление в подземельях тоже способны указывать». «Это одно из изделий дедушки, чуть ли не самое первое и далеко не лучшее», разглядывая часы так, будто видела их в первый раз, произнесла Коровина-старшая. «Вы точно уверены, Максим Витальевич?» «Более чем». «Я надеюсь, что вы сдержите слово по поводу двух подарков». Я улыбнулся, давая понять, что ни капли не сомневаюсь в крепости слова представительницы рода. «Да будет так», промолвила женщина, все еще удивленный моим выбором, после чего подозвала слугу, и тот спустя мгновение вновь куда-то умчался. Но, как и в прошлый раз, отсутствовал недолго. Вновь вернувшись с часами, к которым в этот раз уже была прикреплена цепочка из серебристого металла. «За третий подарок не считается», — улыбнулась Коровина. «Просто негоже дарить не комплект. С этим спорить не буду», — согласился я. Тут же крепят цепочку на жилете и опускают часы в карман. «Ну что же, раз с этим разобрались, то, пожалуй, можно наконец приступить к ужину». Диана Павловна в очередной раз хлопнула, и в зал стали один за одним входить слуги, гоня перед собой волну приятных, а главное аппетитных ароматов. Следующие часы ужина пролетели практически незаметно. Все же порой приятно посидеть в компании умного, образованного человека, с которым есть о чем поговорить. Коровина оказалась достаточно подкована в плане всяческих зачарований и рассказала многие тонкости о работе мануфактур, естественно, не раскрывая главных секретов. Впрочем, я и не настаивал. Я же, в свою очередь, немного рассказал о походах в подземелье до да, о своей работе портного. Не сказать, что там было что-то интересное, но Диана Павловна слушала с интересом, в отличие от остальных, порой бросая на дочь странные взгляды. Первыми стол покинули пацанята, хотя, учитывая их возраст, вообще удивительно, что они и 30 минут на месте усидели. Еще через 15 минут от нас сбежала Ульяна, сославшись, что ей нужно готовиться к какому-то завтрашнему мероприятию. В ответ на это Коровина-старшая недовольно нахмурилась, Однако при посторонних спорить не стало, отпустив дочь. Впрочем, недовольство Дианы Павловны быстро испарилось, и мы продолжили беседу вдвоем. Дом рода Коровинах я покинул уже, когда мои новые часы показывали десятый час вечера. Наверное, и позже бы уехал. Однако явившийся лекарь, наверняка подосланный Ульяной, сообщил, что госпоже Коровиной нужно отдохнуть для скорейшего выздоровления. Спорить с целителем я не стал, и Диане Павловне не позволил, хотя она и попыталась. Так что, тепло распрощавшись с гостеприимной хозяйкой дома, дошел до дожидающейся меня машины, игнорируя недовольный взгляд блондинки, бьющей прямиком с балкона второго этажа. Правда, у самого автомобиля, пока водитель открывал дверь, я развернулся и помахал рукой Ульяне, но та лишь отвернулась и исчезла в доме. Я же уселся в машину и, едва мы тронулись, достал часы, включив свет в салоне. «Да чего же интересные совпадения!» – пробормотал я, разглядывая надпись на внутренней крышке часов, там, где обычно хранили фотографии. «Делай или не делай, попыток не бывает». Именно эту фразу я в свое время, собираясь с духом, начертал у входа в лабиринт Вартаса, полном всевозможных тварей. А полез я туда в поисках одной взбалмошной девицы, имея из оружия лишь простенький меч да слабое проклятие, и таки нашел на свою голову. «Аня, Аня, портрет твой, что ли, заказать как напоминание, что не во все приключения стоит ввязываться?» Я негромко усмехнулся и, захлопнув часы, убрал их в карман, после чего развалился на мягком сиденье.